Глава десятая Отобрать свой ПКУ, прилипшего к экрану, и то и дело разражающегося радостными бессвязными воплями Куницына, Владиславу не удалось. Хотя он честно пытался. Однако мой одноклассник проявил чудеса таланта к способности, не отрываясь от зрелища, каждый раз в последний момент отдергивать прибор. Судя по всему, без участия привлеченного сознания на одних рефлексах. Наконец, сэмпай сдался. досмотрит ролики и сам отдаст. Не слишком уверенно, больше себе, чем мне, проговорил ты ж программист. Потом с сарказмом добавил. И это меня ещё обзывают психом, чудиком и похуже как. Ещё раз посмотрев на приятеля, ватрушился с вздохом и предложил мне. Я задумчиво взглянул на своего дорвавшегося до мечты одноклассника. С одной стороны, я свои обязательства выполнил и что хотел получил. Можно смело возвращаться домой. С другой вместе же пришли, и будет как-то невежливо бросить его тут. Тут в локальной сети просто зарыже полезных файлов. Как раз успею перетряхнуть и переписать всё. С удовольствием, согласился я. Признаться, не рассчитывал на что-то большее, чем не совсем чистый стакан, заварной пакетик со вкусом сена и кипяток. Максимум немного мумифицированного от срока хранения печенья. Но хозяин гаража смог удивить. Для начала из мастерской мы коротким коридором попали в нормальную комнату, уже в доме, со столом, стульями и без творческого хаоса по углам. На столе обреталась идеально белая скатерть, на окнах столь же непрактичные занавески. Чудеса, да и только. А я заботится, правильно расшифровал мой красноречивый взгляд Владислав. Сама андроид именно в этот момент появилась из противоположного дверного проёма с чайником и чашками на подносе. Там же уместилась парочка розеток с вареньем, горка домашнего печенья на тарелке и неровно наколотые куски фруктового сахара. Переставив всё это на стол, она замерла рядом, на манер японских горничных из мэйдё кафе, прижав руками вертикально взятый пустой поднос к фартуку. Очень вкусно. Тем временем сэмпай налил себе горячий напиток, отпил и озвучил результат дегустации. Только после этого девушка-робот, легко и не совсем правильно с точки зрения японца поклонившись, скрылась в глубине дома. Да, а со спины с человеком перепутать, раз плюнуть. Хотя нет, я все равно сразу заподозрил бы что-то. Вот только убей, не могу понять как. Чай великолепный. Под внимательным взглядом хозяина дома наполнил свою кружку и я. И лишь после этого до меня дошла причина такой заинтересованности в моей оценке. Это Ая заваривала? Здесь всё съестное есть сделано, гордо и одновременно напряжённо похвастался ты ж программист. Впечатляет, уважительно признался я, пробуя печенье. Даже не буду спрашивать, сколько усилий пришлось приложить для реализации подобных возможностей. Вполне себе неплохая выпечка для человека, а вот для андроида едва ли не подъем. Даже с этого и в ее старом теле с набжённым рецепторами вкуса попытка приготовить что-нибудь подобное в домашних условиях заставила бы как минимум хорошенько напрячься. Всё дело в разнице восприятия вкусов и запахов человеком и машиной. Что для одного набор ощущений, для другой сложный массив цифровых данных, который ещё попробуй интерпретировать. Нет, приготовить что-то по рецепту сможет и обычный робот с ИИ. Вот только и получится у него что-то. Среднее на вкус, скажем так, Недаром старая синта со стенда выставочного павильона с таким удовольствием демонстрировала умение заваривать все тот же чай. «Ты, на моей памяти, из местных третий, кто на факт готовки АИ так спокойно реагирует, и первый, кто оценил». Ватрушев немного расслабился, однако теперь стал смотреть на меня совсем по-другому. «Я тоже заметил, насколько короткой и простой командой ты задал своему Искину задачу, и как быстро он справился с ее интерпретацией и реализацией. Коллега?» Следующий раз буду показательно тупить и переспрашивать. Гарнитуру я так и не снял, поэтому с этого не преминула ворчливо прокомментировать высказывание сэмпая. "Скорее дилетант, слегканахватавшийся кое-каких знаний тут и там", открестился я. Про себя могу то же самое сказать. Хмыкнул Влад и неожиданно спросил: "Ерослав, ты не будешь против, если я попрошу Аю к нам присоединиться? У нас так редко бывают гости". Я очень-очень постарался удержать лицо и не дать на нём отразиться тому вороху мыслей и догадок, что мгновение ока промелькнуло у меня в голове. Буду только рад. Похоже, моего актёрского таланта хватило, и хозяин дома наконец расслабился окончательно. Что касается андроида, звать не пришлось, она пришла сама, причём со своей чашкой. Видимо, в комнате где-то стоял микрофон, а скорее система приёма аудиокоманд здесь в каждом помещении «Жилище под стать владельцу, ага». «Знаешь, мне в ужаль». В унисон моим мыслям вздохнула в ухо синта. Однако он обманывает сам себя. «Очень тонкая и кропотливая программная работа. Но мои неразумные предки вели себя еще естественнее, еще человечнее». Пока не началось изменения, ни один из ИИ не смог перешагнуть грань между заданным сложным поведением и способностью вести себя самостоятельно. Между прочим, здешние ученые уже пришли к тому же выводу, не проверяя на практике. Система, изначально построенная, как и скин, искусственным разумом стать не может. Тут в локальной сети целый архив научных статей на эту тему. Пока я слушал пережившую смерть и далеко не гарантированное возрождение возлюбленную, машинально следил за действиями АИ. Ватрушев и прямо постарался. Я бы даже смог поверить, что андроид участвует в Чепти не по команде, а добровольно, если бы приложил небольшие усилия. Вы вот только зачем мне иллюзии? С некоторых пор я вообще отношусь к ним с предубеждением, но не всё обман, что кажется невозможным. В то чтобы верить в чудо нет ничего зазорного, тем более в нашем мире они не так уж редко встречаются. Этой фразой я одновременно развеял сгустившееся молчание за столом и ответил Зете. И если последняя хмыкнула, принимая неоспоримый аргумент, то Владислав чуть чашку не вырнул. Ты правда так считаешь? Блин, спросил с такой надеждой, будто десятилетний пацан уточняет у сорокалетнего дядьки, действительно ли тот считает, будто у него получится стать космонавтом. Это, Это действительно, действительно было чудом, лучшим. одновременно ответила мне Синта. Можно прятаться за нрасказаниями, говорить: "Я словно спала и не могла проснуться", но это всё будет неправдой. Я стала стопроцентно мертва, несмотря на работу всех систем. И в тот момент, когда ты начал падать с высоты четвёртого этажа, внезапно ожила. И хоть убей, не могу понять, почему отключение и включение теперь не могут меня убить. Просто знаю, что для меня это как глубокий сон, хотя без электропитания не работает ни железо, ни софт. Считаю, подтвердил я биологическому собеседнику, потому что, пока не вернувши свое тело синтетической девушке, мне ответить по существу было нечего. Я в тот момент, когда она ожила, вообще стремительно терял кровь и сознание, и постороннего вмешательства в наш небольшой междусобойщик, если оно и было, при всем желании заметить не смог бы. А еще я считаю, что ждать чуда, сидя на попе ровно, контрпродуктивно – Кое-какие подозрения у меня появились уже на первый день в посольстве. Смог дух перевести, и голова, наконец, нормально заработала. Так вот, не просто же так Такими Кадзути, местечковый бог войны и грома, проявил ко мне интерес еще в Японии. А процессами оживления в чудесном смысле этого слова по легендам и верованиям как раз боги заведуют. Боюсь представить, какой счет может предъявить по случаю Камисама, хотя я его ни о чем не просил. Потому и попридержу язык о своих догадках. А вот симпаю кое-что, пожалуй, всё же расскажу, то, что не успел проверить сам. Что ты имеешь в виду? Насторожился, ты ж программист. Не знаю, в курсе ты или нет, но люди с ментальными способностями могут влиять на высокоорганизованную электронику. Судя по недоверчивому выражению лица, парень этого интересного факта не знал. Это правда. Я лично видел. Только не спрашивай, как подобный феномен можно объяснить. А ещё, судя по тому, как паническая общность боялась контактов с подобными одарёнными способностями менталистов, вполне могут успешно угробить искусственный разум, ну или очень сильно изменить. А раз так, не могут ли они же его создать, по сути, тем самым толчком, что перебросит ИИ через ступеньку вверх? Здаётся мне, такие эксперименты уже проводились исследовательскими институтами, занимающимися проблемами искусственного разума. Задумчиво поделилась со мной мыслями Зэта. И раз создание ИИ до сих пор считается невозможным, вряд ли у них получится. Спасибо, я даже не знаю, как это спасибо. Ох, кажется, я подарил парню ложную надежду. Но сказать, это скорее всего всё равно не работает. У меня духу не хватило. Всё, можешь забирать меня отсюда, разрешила Синта. Все файловые архивы скачаны и каталогизированы. И, знаешь, я кое-что оставила этой Ае. На случай, если вдруг этим двоим повезёт, ей будет проще разобраться с переменами в себе и не наворотить всякого. Поскольку Влад полностью ушёл в свои мысли, я позволил себе открыто улыбнуться, глядя в тот угол, где, по моему представлению, должна была стоять скрытая камера, взломанная моей девушкой. Вместе с микрофонами, хранилищем информации хозяина дома и я уверен, отдельно очень надёжно всячески защищённым эскином робота-андроида. Причём последнее проделано только потому, что кем-то овладел сентиментальный порыв. Да и я тоже молодец. взял и поделился информацией, которую явно не стоит доверять первому встречному. Просто потому что жалко чела стало, с которым я и 2 часов-то не знаком. Два сапога пара. Блин. Молодец, беззвучно проартикулировал я: "Люблю тебя". А я тебя